Виктор сообщил Пронину, что на квартиру к щуровскому во время его отсутствия из книжного магазина принесли два тома энциклопедического словаря, первый и восьмой, по-видимому, те самые, о которых он писал свои открытки. открытке. «На всякий случай я поинтересуюсь завтра этими томами», – сказал Пронин. И опять оставил Виктора одного скучать в чужой квартире. На утро Пронин нарочно приехал с некоторым опозданием. щуровский уже находился на службе. «Ну, здравствуй», – приветствовал Пронин Виктора. «Как спалось? Давай сюда книги. Будем читать. Где они?» Но Виктор сразу огорошил Ивана Николаевича. «О вешалке перед зеркалом. Щуровский очень удивился, когда их увидел. «Я совсем другие книги заказывал», — говорит. «Вечно наши магазины напутают, не умеют еще культурно торговать. Напрасно мы только его открытку по всей Москве искали. Тут и адрес магазина написан, и фамилия человека, к которому надо обратиться». «А книжки-то эти он читал?» — поинтересовался Пронин. «Или так к ним и не притронулся?» «Нет, как не притронулся?» — объяснил Виктор. «Он даже отнес было их в кабинет, перелистывал. Посмотреть-то ведь надо было. И долго он там с этими книжками возился?» «Ну, час, может быть». «А как ты думаешь?» — спросил Пронин. «В одном из этих переплетов не может быть спрятан документ?» «Что вы говорите?» — воскликнул Виктор. «Неужели вы подозреваете Щуровского?» «Кого я подозреваю, это мое личное дело, а проверяю всех», — сказал Пронин. «Ты отвечай на вопрос, может или не может?» «Ну, может», — согласился Виктор. «Нет, неужели Щуровский? Только для этого переплетчиком надо быть». «А почему бы ему им и не быть?» — возразил Пронин. «Поколоти зайца, он спички научится зажигать». «Так, посмотрим». «Или вот еще что!» — сказал Пронин. «Что мешает обменять два тома из своей библиотеки на принесенные?» «Верно!» — воскликнул Виктор. «Вот это, об этом я не подумал. Посмотрим!» Пронин успокоительно замахал на него рукой. «Не рыпайся зря! вели кому-нибудь быстро привести сюда первый и восьмой томы словаря, а я заберу с собой и эти, и те, что стоят в кабинете!» — распорядился Пронин, унося с собой все четыре тома. «А когда книги привезут...» «Аккуратно поставь их на место». Виктор не увидел Пронина ни после обеда, ни вечером, ни на следующее утро. Ему представлялось, что документ уже найден, что произошли какие-то важные события, что все разъяснилось, и только забыли о нем и не торопятся снять его с поста. В полдень раздался телефонный звонок. В квартире не было никого, кроме Виктора. Он поднял трубку. «Приезжай», — коротко сказал Пронин. Виктор не удержался. «Нашли?» спросил он. «Приезжай», — сухо повторил Пронин. «А как же квартира?» «Ну, пусть другие останутся», равнодушно сказал Пронин. «Теперь это не так важно». Не успел Виктор приехать на квартиру к Пронину и войти к нему, как вслед за ним немедленно ввалилась в комнату раскрасневшаяся сердитая Гаша. Не столько домашняя работница, сколько вечная опекунша Пронина». «Да каких же пор это будет продолжаться?» — воскликнула она, обращаясь к Виктору и подпирая рукой подбородок. Иван Николаевич опять всю ночь не ложился. Но достаточно было Виктору увидеть побледневшее лицо самого Ивана Николаевича и синие мешки у него под глазами, чтобы догадаться об этом и без жалоб Агаши. «Иди, иди!» — добродушно заворчал Пронин, подходя к Агаши и как-то очень ловко и не обидно вытеснил ее за дверь. «Нашли?» — спросил Виктор. «А голос у тебя дрожит», — сказал Пронин. «Нехорошо». «Нашли?» — повторил Виктор. «Что? Что нашел? Документ?» — ворочливо пробормотал Пронин. «Черта лысого я нашел». И неожиданно спросил. «Выходной день послезавтра?» «Послезавтра». «Вот послезавтра и найдем», — сказал Пронин. «Рассчитываю в выходной день со Щуровским по Москве покататься. Надеюсь посетить ботанический сад». «Известен тебе такой? Не бывал? Напрасно!» «Я всегда утверждал, что ты не любознательный человек!» «Побывай там, пожалуйста! Хоть сегодня, хоть завтра! Ознакомься!» «Только советую в штатском ехать, а то в форме ты больно красив! Девушки заглядываться будут!» «Есть в этом саду растение! Мексиканская агава! Сам найди, не расспрашивай!» «Там у каждого растения дощечка имеется!» И на ней название по латыни написано. Надеюсь, разберешь. Вот я и прошу тебя в выходной день с утра находиться где-нибудь поблизости от этой агавы. Мы со щуровским тоже приедем любоваться этим растением. Но будет лучше, если тебя не заметим. Погуляем и уедем. Но как только мы отойдем, прошу тебя немедленно подойти к агаве и незаметно спрятать день нибудь меж листьев или под листьями этот конверт. Затем я попрошу тебя не спускать с растения глаз. Ты увидишь, кто возьмет конверт, и проследишь за ним. Помни, за человека, который возьмет конверт, ты отвечаешь головой. А за сим рекомендую тебе пойти отдохнуть перед этой, предупреждаю, весьма нелегкой работы. Хорошо, сказал Виктор, поднимаясь. А как же квартира? Да что ты, братец, заладил одно и то же, заворчал Пронин. Квартира, квартира, там ведь оставлены люди. Но пусть и остаются на всякий случай. Сказано тебе, отправляйся домой. Я вот съезжу в магазин, верну чужие книги, и затем обещаю тебе целый день есть и спать и получить похвальный лист от Агаши».